Глава 9 Заведение Река Ормонта процветало. Джулия теперь танцевала 5 дней в неделю, однако мест всем желающим все равно не хватало. Столики приходилось заказывать за двое суток. Еще два повышения цен на пойло и немудренную закусь посетители проглотили без звука. Да и ассортимент пойла пришлось менять в сторону более дорогого, поскольку изменился и контингент клиентов. Пылившаяся два года в баре бутылка сказочно дорогого коньякоза, к которой по чуть-чуть прикладывался только сам Орманд, да и то лишь по великим праздникам, разошлась за три дня. А шато Решилье урожая 48 -го года и контрабандной Боярской вообще уходила до десятка бутылок за вечер, не говоря уж о дорогом местном виске двойной очистки, которая просто лилось рекой. Стоянка у бара, раньше заполнявшаяся едва на треть, теперь к началу программы оказывалась забита шикарными глидерами, потеснившими старенькие и побитые элемеры или вортексы. Более того, такие же глидеры оккупировали все ближайшие переулки, и рядом со многими из них угрюмо переминались с ноги на ногу дюжи и типы в оттопырившихся подмышкой костюмах. Орманд же начал подумывать над тем, чтобы сделать приличный косметический ремонт клуба, дабы внешний вид заведения соответствовал его новому статусу, и выкупить соседнее помещение, в котором располагался оружейный магазин. Если сломать стену, отделявшую его от соседа, получится восхитительный большой зал, в котором можно будет оборудовать несколько стриптизных подиумов и барных стоек. Хозяин оружейного магазина, правда, запросил слишком большую сумму за свои обшарпанные стены и потолок, но Ормонд чувствовал, что еще пара месяцев такого коммерческого роста, и он без разговоров выплатит соседу требуемые. Вместе с тем Рэк отлично понимал, что весь его успех, все его нежданное благосостояние зиждется лишь на одном факторе. Когда к нему явился хозяин пяти президентов и предложил за Джулию умопомрачительную сумму, Орманд только расхохотался в ответ. Честно говоря, месяц назад он всерьез задумался бы над тем, чтобы за такие деньги продать весь свой бизнес вместе с помещением и девчонками. Нет, теперь тоже следовало бы подумать как следует, но, во-первых, Рэг, в отличие от хозяина пяти президентов, имел на руках статистику и мог четко проследить коммерческую динамику своего заведения после появления в нем Джулии. Кривая доходов неизменно ползла вверх и пока еще не достигла пика. А во-вторых, слишком велико было искушение хоть раз в жизни унизить этого надутого гуся, который раньше разговаривал с Рэком исключительно сквозь зубы и глядя поверх головы. Исходя из всего вышеперечисленного, владелец улитки на склоне не мог не забеспокоиться, когда Джулия заявила, что больше не собирается безвылазно жить в его заведении. «Послушай, детка», — внушительно сказал Орманд, сложив руки на животе, — «ты поступаешь чертовски неосмотрительно. Не надо недооценивать Мика торпеду. Если ты думаешь, что он оставил мысль располосовать твое милое личико бритвой, то ты глупее, чем я думал. Да и мои конкуренты были бы не против переломать тебе ноги, чтобы ты не переманивала их завсегдатаев. А многие солидные посетители охотно выкрадут тебя, чтобы украсить свои гаремы». «Брось, Рек! фыркнула рыжая стерва. Хозяин заведения едва заметно поморщился. Только ей позволялось называть его так фамильярно. Остальные девчонки обращались к нему не иначе, как «Мистер ормонд сэр». «Я не твоя собственность и буду вести себя как мне угодно. Мы ведь вроде договаривались, что свои проблемы я решаю сама. Вот если у меня в результате возникнут проблемы, я сама и стану из них выпутываться. Тебе что, мало денег, которые ты с меня получаешь?» Реку было мало, это во-первых. Денег, как известно, много не бывает, а во-вторых, он прекрасно понимал, что случится с его бизнесом, если выдернуть из него Джулию, неважно по какой причине. Как минимум, обороты упадут до уровня месячной давности. Как минимум. А он уже сделал солидные вложения под будущие доходы, повесив на себя довольно приличные долги. И ему теперь было необходимо, чтобы Джулия оставалась в живых и в форме еще хотя бы месяц. Крайне необходимо. «Девочка моя», — терпеливо проговорил Ормонд, — «мы ведь подружки. Подумай и о моих чувствах, милая. Да, ты приносишь мне неплохую прибыль, но мне чисто по-человечески не все равно, что с тобой случится. Подумай, как я буду себя чувствовать, если ты пострадаешь. Пойми, наконец, Миг Торпеда очень злопамятный и опасный человек». «Если он всего лишь порежет тебе лицо, считай, что ты дешево отделалась», — сказала Джулия, и на этом разговор закончился. Реку так и не удалось переубедить взбалмышную красотку. Смешно, но у него не было никаких реальных рычагов давления на нее. Напротив, это она могла шантажировать его и манипулировать им, как ей вздумается. Давить же на нее чисто психологически было совершенно бесполезно. Рэг имел несколько случаев убедиться, что любые понты, любая пустая бровада, не подкрепленная какими-либо финансовыми доводами, в дребезге разбивается о ее ехидную улыбку. Хотелось бы Рэг узнать, где она купила себе железные нервы. Поэтому он даже не пытался запугать ее или просто заявить, что она никуда не пойдет и точка. После того, как она в ответ ядовито усмехнется и пошлет его в задницу, его авторитет в ее глазах упадет еще на несколько пунктов. А авторитет этот ему еще очень понадобится. Ибо глупо надеяться, что с предложениями, подобными тем, что сделал ему этот жирный гусь из пяти президентов, никто в конце концов не подкатится к самой Джулии. А закрепить ее верность одними деньгами у Ормонта не получится, ибо всегда найдется тот, кто предложит больше. Так что он, скрипя сердце, согласился, чтобы Джулия сняла себе жилье в городе и каждый день покидала его бар по окончании программы. Однако он не мог позволить, чтобы какой-нибудь «Миг торпеда зарезал его курицу, несущую золотые яйца, и за собственный счет нанял Джулии личного охранника. Как оказалось, побеспокоился он не зря. Через несколько дней на его птичку напали какие-то уличные хулиганы, и только благодаря самоотверженности охранника, попавшего в больницу с тремя переломами, птичке удалось ускользнуть. Рек ни секунды не сомневался, что это дело рук людей мика, Не бывает таких поразительных совпадений. Он немедленно нанял Джулии другого охранника, сделав стриптизерша строгое отеческое внушение, чтобы она была поосторожнее. То ли его внушение возымело действие, то ли все-таки у этой безбашенной стервы остались еще какие-то остатки мозгов в головке. Однако Джулия действительно начала вести себя осмотрительнее. И шестерки торпеды несколько дней не могли выйти на ее след. Тогда они подстерегли и жестоко избили ее охранника, который на пять минут выскочил из бара Река через дорогу за сигаретами. Отовариваться в улитке на склоне было ему уже не по карману. мик торпеда пытался хоть таким образом косвенно причинить вред сучке, выставившей его на всеобщее посмешище. Чертыхаясь, Рек нанял еще одного охранника, и того искалечили тоже, когда он после очередного дежурства возвращался в свое агентство. Орманд просто разрывался от беспокойства, популярность его заведения росла как на дрожжах. Причем многие крутые уже целенаправленно приезжали поглазеть на киску, которую неделю водящую за нос торпеду. Людям свойственно наслаждаться унижением ближнего своего, а Джулия унизила торпеду просто мастерски. Сказать по правде, Ормонту это в некотором роде было даже на руку, поскольку теперь Джулия могла почти безопасно следовать своей идиотской прихоти. Ибо пока так или иначе, не разрешилась эта история с торпедой, никто не хотел попасться на тот же крючок, что и он. Но сам Мик, и это было совершенно ясно, не мог спустить сучки подобного унижения, иначе от его авторитета, который и сейчас уже представлял собой жалкие ошмётки, не осталось бы и следа. Однако Орманд не собирался допускать, чтобы это произошло слишком быстро. Надо было постараться продержаться еще хотя бы пару-тройку недель. Ибо именно сейчас его стрипвар приобретал главное, что могло бы послужить его будущему процветанию. После того, как торпеда доберется таки до сучки, улитка на склоне приобретет легенду. Но когда рэк отодвинув в сторону все свои дела, лично отправлялся искать Джулии четвертого охранника, он был согласен даже на двух или трех, выяснилось что больше никто не берется защищать эту бомбу с часовым механизмом. Рек последовательно посетил четыре охранных агентства и во всех под разными предлогами получил вежливый отказ. На самом деле их хозяева просто не хотели связываться с человеком, которому объявили вендетту. Тем более, что миг торпеды уже совсем съехал с катушек. До Ормонта через верных людей дошло, что этот кретин вдребезги напившись в одном из салонов, Клялся своим знакомым, что когда ему доставят голову наглой сучки, он заспиртует ее и поставит в стеклянной банке у себя в спальне. Безусловно, это был пьяный треп, но даже поделив его на 10, Рек, хорошо знавший Мика, очень серьезно встревожился. Орманд уже почти смирился с тем, что легенды не будет, но тут ему подкинули адресок одного охранного агентства с крутой репутацией. Зачем это было сделано, Рэк не знал, но судя по тому, что на Джулию уже начали принимать ставки в подпольных тотализаторах, это сделал кто-то, кто поставил крупную сумму на то, что сучка продержится еще пару дней. Как бы там ни было, это был шанс. Так что спустя пару часов Орманд уже вылезал из такси перед довольно невзрачным строением, в котором, судя по адресу, располагалось охранное агентство Джека Киприади. Согласно полученным Рэком сведениям, его владелец, Джек Киприади, бывший боец Легиона, считался человеком отважным и брался за самые сложные случаи. Разговор с владельцем агентства оказался быстрым и деловым. Внимательно выслушав Река, он немного подумал, а потом вызвал одного из своих людей — массивного, широкоплечего, мордатого — и представил его как Кенни Бампера. «Вот, сэр», — произнес Киприади, — «это моя гордость». Если он не сможет уберечь вашу приму, значит никто не сможет. Этот парень один стоит троих. Услуги этого парня тоже стоили немногим меньше, чем услуги троих обычных охранников. Однако, судя по всему, у Ормонта не было выбора, ибо Джек соглашался на найм двух или трех охранников, только если в их число войдет его непревзойденный бампер, а такого количества свободных денег у Река не было». Невзирая на инстинктивную неприязнь, которую Орманд испытывал к новому охраннику из-за его стоимости, вскоре хозяин улитки на склоне был вынужден признать, что бампер свое дело действительно знает. Кенни быстро нашел с Джулией общий язык и повсюду тенью следовал за ней. А когда какие-то уроды в очередной раз собрались пощипать пташку, без особого труда раскидал четверых нападавших. На некоторое время у Ормонта отлегло от сердца. Несколько дней прошло относительно спокойно, а потом пришла беда. Причем совсем не с той стороны, с какой ожидал Орманд. Бездыханные тела Мика Торпеды и трех его телохранителей были обнаружены в объемистом мусорном баке на задах продовольственного магазина неподалеку. У двоих шестерок совершенно одинаковым ударом, слева и сверху, по-видимому, ребром ладони, были раздроблены шейные позвонки еще одному мощным и умелым тычком вбили в мозг носовые хрящи с самим миком поступили жестче то ли он бешено сопротивлялся то ли у нападавших оказались с ним весьма серьезные счеты у него были сломаны обе руки и позвоночник а прежде чем перерезать горло его же собственной опасной бритвой ему крест-накрест полоснули ею по лицу Трупы даже не прикрыли слоем мусора, просто сбросили в контейнер. Так что наутро их обнаружил экипаж первой же мусоровозки. В другой ситуации это событие, пожалуй, вызвало бы у Река Ормонта большое облегчение. Мало ли какие разборки имелись у Мика Торпеда по работе. Наркоторговля – такое занятие, которое мало способствует здоровью и долголетию. Слишком велика конкуренция, на нижних уровнях пирамиды, смертность вообще катастрофичная. А поскольку авторитет торпеды в последние недели сильно пошатнулся, кто-нибудь вполне мог решить избавиться от ослабевшего конкурента. Так что Рэк был бы даже рад, что проблема разрешилась именно таким образом, если бы не одно «но» — место, где были обнаружены трупы. Задний двор продуктового магазина через три квартала от улитки на склоне именно туда выводил тайный ход Рэка, которым последнее время пользовалась Джулия. Когда неугомонная девка на следующий вечер явилась в бар, он немедленно вызвал ее к себе. «Сладкая моя», — вкрадчиво сказал он, — «ты что-нибудь слышала вчера о Мике Торпеде?» «Я об этом уроде уже неделю не слышу», — заявила Джулия, — «и не очень расстроюсь, если ничего не услышу о нем и впредь». «Его убили вчера ночью», — произнес Рек, внимательно вглядываясь в лицо стриптизерши, неподалеку от бара. «Та даже глазом не моргнула», «Слава богу! И если ты думаешь, что мне следовало бы печалиться по этому мешку с дерьмом, то я так не думаю!» «А вы с Кенни вчера добрались до дома без приключений?» — подозрительно поинтересовался Рек. «Ага. Зашли в ночной магазин, потом посидели немного на кухне, дернули по рюмочке. Анекдоты рассказывали похабные», — фыркнула она. «Он что, прямо у тебя ночует?» — не удержался Орманд. «Я же сказала, что сплю только с тем, с кем хочу, если ты об этом». Джулия одарила его неземной улыбкой. окени Кенни не вполне в моем вкусе. Великоват. Следующий вопрос, босс?» «Нет вопросов». Рэйк качнул головой. «Ступай, солнышко. Переодевайся». Джулия ускакала в раздевалку, а Орманд откинулся в кресле и глубоко задумался. Вечерняя программа уже началась, когда коммуникатор отвлек его от угрюмых размышлений. «Босс», — придушина пискнула в наушники. «Мистер Колхейн». Свет померк в глазах Ормонта, и сердце пропустило два удара. Если уж в его бар явился сам Скала Колхейн, чтобы поинтересоваться, не имеет ли Рек какое-нибудь отношение к смерти одного из его подручных, дела и правда хуже некуда. Единственным правильным решением в данной ситуации было немедленно открыть сейф, забрать оттуда все, что можно унести с собой, и бежать через потайной ход за три квартала, после чего броситься в космопорт и удрать с планеты ближайшим рейсом, пока люди Колхейна не отрезали все пути к отступлению. Однако несколько мгновений спустя мистер Колхейн попал в объектив одной из скрытых камер, и Рек Орманд наконец сумел выпустить из легких воздух, который судорожно набрал в грудь несколько секунд назад. Это был не Сайрус Колхейн по прозвищу «Скала», Человек, наводивший ужас на весь криминальный и полицейский мир города. Долговязый седой скелет в круглых очках. С виду типичный заштатный клерк или библиотекарь. Однако стоило этому библиотекарю поднять на тебя тяжелый взгляд или размеренно угрюмо властно заговорить, и ты понимал, что жизнь твоя не стоит и цента. Что ты полностью зависишь от этого серьезного человека и будешь делать все, как он скажет. Иначе жить тебе придется очень плохо и крайне недолго. Рассказывали, что он лично убил полтора десятка человек. А сколько вообще трупов по его распоряжению было зарыто в заброшенных карьерах за городом, точно не знал никто. Кроме того, ходили слухи, что у него какие-то весьма крутые дела с очень большими шишками не только на Бушах, старшим и младшим, ближайших планетах Соединенных Миров, но и на самом Нью-Вашингтоне. Орманд виделся с ним всего дважды и оба раза сохранил об этих встречах самое неприятное воспоминание. Хотя и не был ни в чем виноват и не пытался противиться остальной воле мистера Сайруса Колхейна. Так вот в бар явился с визитом вовсе не этот страшный человек. Это был его сын Инт, Молодой, но уже влиятельный мафиозный валет под крылышком у папаши. Фактически его доверенный заместитель, выезжавший разруливать такие проблемы заниматься которыми Колхейну-старшему было некогда или не по статусу. Такой расклад более устраивал Ормонта, хотя и не намного. Юный Колхейн имел крепкую деловую хватку. Отец все чаще доверял ему ответственные поручения и вообще планировал лет через 10 уйти на покой, оставив единственному наследнику все рычаги управления своей империей. Поэтому Инт из кожи вон лес, чтобы продемонстрировать придирчивому папаше свое усердие, и дела старался вести в его стиле, максимально жестко и ухватисто. Однако Рек все равно согласился бы иметь дело с кем угодно, хоть с Интом, хоть с самим Дьяволом, нежели со Скалой Колхейном. Потому что появление того почти наверняка означало бы «приговор». А теперь получалось, что хозяин наркодилеров не придает этому случаю слишком уж большого значения. И от того можно еще побарахтаться. И еще Орманд сразу отметил, что такие деловые люди разборок не учиняют. Вместо того, чтобы сразу пройти в офис Рэка, мистер Колхейн-младший направился в общий зал и вместе с телохранителями уселся за столик, естественно заказанный и даже оплаченный заранее. Видимо, он явился сюда не столько решать возникшую проблему, сколько полюбоваться на легендарную стриптизершу. Длинный и замысловато выругавшись, Рэк потащился в зал».